Глава 12. Траурная часовня В самой середине площади Сан-Жуана под Левало возвышается довольно красивая ротонда с жестяной кровлей, светлой, как купол минарета Все пространство между ее каменных столпов заделано крепкой железной решеткой, так что это здание представляет собой просторную круглую клетку. Внутри нее находится прекрасная часовня, обставленная свечами из белого воска, с богатыми костяницами покрытыми черным сукном, по коему серебром потоки слез и Адамовы головы. У подножья алтаря с одной стороны стоит открытый и приготовленный простой сосновый гроб, с другой – постель, составленная из трех досок и мешка пепла. Наконец, в пределе, отгороженном перилами, находится человек, одетый в красное платье и молящийся усердно с преклоненными коленями. Тот, который, сидя на краю постели, сгибается под тяжестью своих цепей, и есть хитана. Этот гроб – его. Человек, который усердно молится с преклоненными коленями, палач. Хитана был судим, осужден, приговорен к смерти и по обыкновению содержался в копии или траурной часовне в продолжении трех дней предшествовавших его казни. Этот странный обычай, установленный Инквизицией, состоит в том, чтобы петь осужденному псалтырь во все время пребывания его в копии, препятствовать ему спать день и ночь для умерщвления его плоти и души и дабы он мог размышлять о предстоящем ему дальнем пути, предлагать ему все духовные утешения, какие только могут подать монахи и капуцины, приучать его исподволь к мысли о ничтожестве, ставя ему перед глазами гроб, долженствующий принять труп его, и палача, долженствующего освободить его от всей жизни бедствий и треволнений. Палач оставляется также в ротонде, но по другой причине. Ему надлежит очиститься наперед молитвой прежде, нежели он совершит человекоубийство. Все шло своим порядком. Свечи горели, монахи пели. Палач молился, и гроб стоял открытый. Хитана зевал непомерно и ожидал часа своей казни с таким же нетерпением, как человек, которого сильно клонит ко сну, желает лечь в постель. Между тем, семнадцать часов еще оставалось до казни. Монахи перестали петь, ибо голос устает. Палач привстал, ибо давление помоста на чашке колен весьма ощутимо. Козий мех, наполненный тентилией, обошел вокруг капуцинов с исполнителем приговора. должен сказать по справедливости, что этот пил после всех, и так как при этом он был добрее прочих, то просунул мех сквозь загородку и предложил его хитана. — Спасибо, брат, — сказал этот последний. — Божусь Христом, в очень брезгливы возразил добрый палач. Но я вижу, что вы пренебрегаете мной за мое звание. Послушайте, приятель, ведь надобно же чем-либо жить в свете. А у меня не без тягостей. Есть и дряхлая бабушка, и милая жена, и двое детей-малюток с прекрасными белокурыми волосами, со свежими розовыми щечками. А вдобавок... Хитана прервал его столь быстрым движением, что цепи зазвенели, как будто бы он разорвал их. «Возможно ли?» — сказал окаянный устремив глаза на прекрасную высокую молодую девушку, которая, вмешавшись в толпу любопытных, приподняла на минуту свой черный шелковый капюшон, делая ему выразительный знак. «Фазильо здесь, Фазильо!» — повторял он с величайшим удивлением. Капуцины с новым жаром начали петь псалмы. Человек в красном полкафтане опять принялся за свое очищение, а Хитана впал в прежние думы. Ибо рослая молодая девушка исчезла. Изнуренный усталостью и бессонницы, он было задремал, но один кармелит, заметивший это, благоговейно пощекотал ему пером в ноздря говоря «Думай о смерти, брат мой!» Цыган вдруг вскочил и бросил ужасный взгляд на духовного человека. «Благословляйте лучше меня, сын мой!» — сказал последний, — ибо вот преподобный Павло, игумен монастыря Сан-Франциско, идет к вам. Действительно, дюжий монах входил в предел с опущенными глазами и сложив на груди руки а вы Мария, Пурисима, матер дэй!» — пробормотал он, подвигаясь, и дал знак кармелиту, который удалился, не дожидаясь отповеди. Монах сел под лихитана, смотревшего на него со странным выражением презрения и иронии, и, несколько раз вздохнув глубоко, сказал звонким и песклявым голоском, составлявшим странную противоположность с его непомерной тучностью. «Да спасет вас небо, сын мой! Скажите лучше без отец мой!» Итак, вы упорствуете в том, чтобы умереть без последнего покаяния? Да. Подумайте, сын мой, какой вы покроете себя славой, отступясь торжественно от ваших заблуждений и войдя в недры нашей святой церкви. На такое короткое время стоит ли это труда? Но вечная жизнь, сын мой. Оставьте со мной этот наставительный тон, приятель. Вас занимает более всего желание, чтобы я обращен был в христианство монахом вашего ордена, я понимаю. Такое обращение может вам доставить лишнюю сотню исповедников, а это не небо свидетель сын мой! Окончим, все это становится так скучно, плоско, что вы мне надоедаете. Эй, приятель в красном камзоле, что так скоро вы покидаете ваших новых знакомцев!» Закричал хита на плачу, не желая более отвечать на убеждения честного отца. Палач проворно прибежал с веселым и радостным лицом. — Спасибо, поговорим немного, ибо ведь скоро ты, мой добрый приятель, превратишь меня в ничтожество. Славная у тебя должность. Ты делаешь то, что их бог не мог бы сделать. — В назначенный час, минута в минуту, ты гасишь жизнь, как задувают свечу, — сказал Хитана. — И точно, брат мой, это не более продолжается, — сказал Палач, улыбаясь. — Эти люди хотят, чтобы я исповедовался, так я тебя избрал. Ты услышишь необычайное признание, но нет, ты устрашишься. Человек в красном камзоле побледнел. Монах, молчавший до сих пор, встал, вышел и через минуту возвратился с двумя сильными стражами, несшими веревки. — Братья мои, — сказал он им с скротостью, указывая на хитана, — этот закоснелый грешник уже слишком достоин сожаления. Не допустите его губить более свою душу столь ужасными богохулениями. «Заклепите ему рот, дети мои, и да приимет его небо под свой кров!» Затем он вышел. Хитана закляпили рот, но глаза его покраснели и заблестели, как раскаленные угли. Но так как через два часа он показался довольно спокойным, то с него сняли кляп, и больше потому, что некоторые прелестные дамы лучшего кадикского общества, теснившиеся также вокруг ограды, справедливо заметили, что нельзя хорошо рассмотреть черты лица окаянного за этой негодной медной бляхой, заслонявший ему нос и рот и кляп пал с сорта от доводов столь филантропических но никто не принимал искреннего участия в судьбе хитана одни одобряли приговор юнты, другие обещали себе большое удовольствие в день казни многие даже осыпались злобными проклятиями цыгана который довольствовался тем что всему этому улыбался среди присутствующих находился мужчина высокого роста сухой и бледный Сивильский корихидор, оказавшийся в кадиксе по причине какой-то тяжбы. Он особенно выставал на несчастного преступника, каждую минуту только и твердя «Какой головорез!» «Какое благо для общества, что подобное чудовище наказывается по заслугам своим!» «Я с радостью увижу, как его станут давить!» Казалось, Хитана устал слушать эти ругательства. Он гордо выпрямил свою голову и вскричал звонким голосом. «Вы не слишком человеколюбивый, сеньор Дон Перес». «Кто сказал мое имя этому бездельнику?» спросил Корихидор, бледный, смущенный и удивленный. «О, государь мой, я еще гораздо более знаю. И вашу виллу на берегах гвадал Квивира, и эту прелестную светлицу, обитую лимскими рогожками, с ее зелеными занавесками и беломраморным бассейном. Иисусе, как этот демон может знать? Туда-то в знойные часы дня сеньора Перес приходила искать» уединения и прохлады. Собака! Не оскверняй почтенного имени! Но разве нет более законов, нет правосудия? Ты лжешь! Заболчи, я снова прикажу зажать тебе рот!» — сказал раздраженный коридор Но толпа, начинавшая находить этот разговор крайне занимательным, придвинулась ближе. Лишила сеньора Дона Переса всякой возможности отойти прочь, и хитана продолжал. «Вы говорите, что я лгу, сеньор Дон Перес, хотите ли доказательств?» «Замолчишь ли ты, нечестивец?» «Так вот вам. Сеньора прекрасна и молода, темно-волоса, с черными, как вороново крыло, глазами, полна, бела, а ножка у нее, стан, ручка, могут свести с ума даже каноника из Куриальского. «Дерзкий, как ты смеешь!» «Наконец, ниже левого плеча маленькое черное пятнышко, приманчивое, пушистое». «Оттеняет еще разительнее атласное тело ослепительной белизны. Это еще не все!» Корехидор бесился от злости и не мог найти ни одного слова в ответ на выходки Хитана и на насмешки, коими толпа безжалостно его обременяла. Наконец он вскричал, бросаясь к решетке. «Этот проклятый цыган узнал это, видно, от какой-нибудь горничной моей жены! Или, может быть...» «Нет, сеньор Перес, нет!» — подхватил Хитана. Я это узнал от капитана корабля, которого вы у себя принимали в Севилле, ибо этот капитан был...» «Договаривайся, разбойник!» «Я сам! Ваш Ниньо, ваш малютка-сын, окрещен ли уже, сеньор?» Бешенство Дона Переса дошло до высочайшей степени. Он ринулся с ожесточением на решетку, тщетные усилия. Хитана находился в безопасности от его гнева. «Я подозревал это, и он будет только раз повешен!» вопил злополучный корехидор, уцепившись за железные переборки решетки. Наконец, сострадательные друзья отвлекли его, толпа стала мало-помалу расходиться, и при наступлении ночи почти никого уже не было видно около часовни. «На силу я освободился от этих любопытных глупцов», — сказал Хитана, когда пробило одиннадцать часов на башне Сан-Франциско. «Но нет, вот опять они, из самого опасного разряда!» — вскричал он, увидев приближавшихся к часовне двух священников в черных рясах. Брат-привратник вышел к ним навстречу. — Что вам угодно? — спросил он грубо у старшего, ибо известно, какую ненависть питает испанское монашеское сословие к прочему духовенству. — Выслушать этого христианина, который звал нас, — отвечал важно священник. — Этого не может быть, клянусь святым Иаковым. Он выслал преподобного отца Павла, обойдясь с ним, как с погонщиком мулов. — Так стало быть, мы лжем, проклятая собака? — вскричал товарищ пожилого священника, который, несмотря на широкую шляпу, надвинутую глубоко на его лицо, казался гораздо его моложе. хитан оставался до сих пор хладнокровным зрителем этой сцены, но, услышав этот весьма знакомый ему голос, вскричал. — Негодный кармелит! Впусти этих почтенных священников! Я сам Хитана велел их позвать для слушания моего завещания, для моей исповеди. Итак, чего же ты ждешь?» «Ежели вы того хотите, брат мой», — сказал смущенный кармелит, — «то пусть войдут, но, клянусь Пресвятой Девой, вы напрасно отвергли посредничество отца Павла. Он так близок к престолу предвечного. Аминь». В то время как привратник переходил за ограду, отделявший его от хитана, молодой священник бросился на руку цыгана и оросил ее своими слезами. «Неосторожный, вы погубите себя», — вскричал его товарищ, став поспешно перед ним, — чтобы закрыть его от глаз Кармелита. Потом, когда этот последний удалился, он подошел к Хитана и сказал ему, «Мне известны, государь мой, ваши намерения, ваш образ мыслей, ваша воля. Я не буду тратить время, оно драгоценно, послушайте. сейчас тому назад этот молодой человек, единственный, может быть, вам друг на свете, бросился к ногам моим. Он мне обо всем рассказал, о ваших преступлениях и о ваших заблуждениях. Он просил меня, наконец, доставить ему последнее свидание, для которого готов был всем пожертвовать, и я согласился. Может быть, это слабость, но в торжественные минуты, которые вы переживаете, я полагал, что если вы отвергаете утешение веры, то утешение дружбы, по крайней мере, облегчат ваше жестокое положение. Теперь вам все известно. Когда пробьет полночь, вы должны будете расстаться. Я стану молиться за вас, ибо человек, способный внушить такую привязанность, не должен быть совершенно виновным. И почтенный святитель преклонил пред алтарем колено. «Государь мой», — сказал Хитана, — «мне очень прискорбно, что моя признательность будет так непродолжительна. Час приближается», — возразил священник. «Вы правда», — сказал цыган и обратился к Фазилью, ибо это был точно он, который устремил на него грустный унылый взор. «Итак, Фазилио, сын мой, прощай. Наши планы... Командир! Мой бедный командир!» И он плакал. «Поверь, я тебе только сожалею в жизни. Я любил тебя. Я не переживу вас, ребенок. Разве у тебя нет мои тартаны, моих негров? Уезжай отсюда, беги в Америку. Ты молод, храбр. Нет, я отомщу за вас, здесь!» «Фазилио, ты исполнишь мои приказания. Я тебе запрещаю. Вы будете отомщены!» Моё намерение решено, твёрдо и неизменно, как угрожающая вам смерть, ибо казнь ваша близка. Вы, столь храбрый, столь великий, умрёте. Умрёте, как презренный человек», — говорил Фазилио тихим голосом, боясь возбудить подозрение привратника, и ломал себе руки. Хитана провёл рукой по своему лбу. «Довольно, Фазилио, окончим эту сцену, она нестерпима. Прощай, оставь меня». «Нет, командир, нет ещё». «Послушай, сын мой». В железном ящичке ты найдешь волосы. Это волосы моей бедной сестры. Ты найдешь старый пояс. Этот пояс был на моем отце, когда его убили. Сожги их. Остальное принадлежит тебе. Все. Сама даже ладанка, которая дает тебе право над евреем в Танжере, если вздумаешь когда-либо туда возвратиться. Но вы, не имея сил спасти вас, видеть ваш последний час, ваши страдания... Эх, Фазилию, разве ты забыл, сын мой? Наши долгие и тяжкие плавания, опасности, беды и за все это новые труды. Между тем, как завтра, Фазилья, завтра ждет меня покой, истинный покой навсегда. Не жалей же обо мне. По тебе только я страдаю. Итак, прощай. Беги из Испании, ступай в иную землю, продай тартану негров и наслаждайся там покоем, благополучием. Да среди своего счастья вспоминай иногда о цыгане». Фазилия упал к Нагамову. «Неужели ты думаешь, сын мой, что для меня ужасно кончить жизнь тем, чем бы я должен был начать ее? Если бы в двадцать лет я имел такого друга, как ты, и такую любовницу, как Розита, то не был бы в траурной часовне, со мной были бы еще мои мечты, со мной было бы мое семейство, нежные ласки, и потом тихо бы погас я посреди моих внуков. Непостижимая судьба». И, помолчав немного, он отвязал от своей шеи красный шелковый платок и подал его фазилию «Возьми. Ты будешь носить его из любви ко мне. Прощай». а До самой смерти!» «А теперь прощай». Часы на башне Сан-Франциско пробили полночь. Каждый удар раздирал сердце бедного юноши, при последнем он упал без чувств. Хитанов вскрикнул священник и кармелит прибежали в одно время. «Пресвятая дева, что сделалось с вашим товарищем?» — спросил привратник. «Ничего, это припадок, причиненный исповедью великого преступника». «Встаньте, сын мой, опомнитесь», — сказал добрый старец, приподнимая Фазилию. Этот последний пришел в память, посмотрел вокруг себя и опять кинулся на шею Хитана. «Какое сострадание!» — сказал привратник. «Он готов разбиться о цепи этого разбойника» священник вырвал его из объятий Хитана почти без чувств. «Государь мой», — сказал Хитана, — «я желал бы видеть вас завтра». Он остался один, глубоко размышлял целую ночь, и когда звон к заутренне и первое брежжение утра вывели его из задумчивости, он провел рукой по широкому лбу своему и сказал, «Однако же нельзя не содрогнуться, стоя перед вратами вечности».